Приготовься. Я отодвинул ее и снова, взяв в руки решетку, приготовился сам. Нервы куда-то исчезли. Древняя какая-то генетическая злость на захватчиков, врагов, мешающих жить по-человечески, наполняла руки силой, которой я никогда не обладал. В дверь врезали так, что она отлетела на несколько метров. И в ту же секунду я ударил решеткой по окну. Стекло осыпалось с приятным звоном, и в комнате стало светло. В дверном проеме высилась тень огромного человека, у которого не было лица, а в окне был виден залитый светом фонаря двор. К сожалению, мы были не на первом. Но Катя, вскочив на подоконник, не раздумывая спрыгнула с него, а я, развернувшись к безликому, с криком швырнул в него тяжеленную решетку, которая, пролетев пару метров, упала возле его ног. Вот и все. Обреченно подумал я. Времени последовать за Катей не оставалось. Громила уже был возле меня. Он сгреб меня одной рукой и, приподняв ею же в воздух, так ударил в живот, что свет, немного поморгав, исчез из моих глаз. Правда, ненадолго. Уже следующий его удар привел меня в чувство, но воздуха в легких по-прежнему не было. Раскрывая рот, как выброшенная на берег рыба, я чувствовал, как сгорают мои легкие, но ничем помочь им не мог. Громила что-то перебил в моей воздухоочистительной системе, и, не успокоившись на этом, Продолжал делать из меня по пье-маше. Еще один удар, и я развалюсь на запчасти. Странно, но я еще мог что-то соображать под этим градом ударов, перед которыми тот бокс, что отрабатывал на мне Валера, казался просто любительской тренировкой. Единственное, за что хотелось сказать этому бойцу спасибо, так это за то, что он не бил меня в голову. «Профи», — подумалось, — «знает, что говорю при помощи головы Все, Алексей, хватит». «Убьёшь, и мы не узнаем, куда делась девчонка». «Спасибо, Мурейка. Ты настоящий человеколюб». Я чуть не полюбил этого человека, остановившего избиение младенца. Громила отпустил меня без единого слова. И я лёг на пол, чувствуя, что мать-земля не наполнит меня силой, как это делала Сантеин. Ну да, я же не грек. Куда она побежала? Полузнакомое лицо майора, почему-то плавающее в рваных обрывках сизого тумана, склонилось надо мной. Хотела сказать, что думаю о нем, но это было невозможно. Механическая часть, ответственная за речь, была повреждена. И казалось навсегда. Я лишь раскрыл рот, как та самая рыба, и снова закрыл его. Умирать всегда больно. Еще раз спрашиваю, куда она побежала. Ты должен это знать. Мурейков вдавил свой большой палец в мой левый и без того покалеченный глаз. Боль, появившаяся вслед за этим нехитрым приемом, показалось просто адской пыткой. Другим, пока еще видящим что-то глазом, я разглядела огромную тушу великана, почти полностью перекрывшую оконный проем. «Ну, видишь ее?» — крикнул Семен Павлович своему подручному. «Нет. Или спряталась, или убежала, сучка». Бас у великана был такой густой, что на ум невольно пришло сравнение с доисторическими богатырями. Что только не приходит в голову после такой порки. «Б» — выругался майор. Бегом к машине. Она не могла далеко уйти. И пусть Аркадий проверит двор, может она еще там. Он перестал давить на мой глаз, и жизнь сразу показалась чуть веселей. Сопротивляться не было сил. Ребра, по всей видимости, превращенные в костную муку, болели так, что я едва мог вдохнуть. А все, что было между головой и ногами, ощущалось, как хорошо перемешанный фарш. Я забыл, где у меня находится сердце. удивляясь что могу еще о чем-то думать. Жизни во мне оставалось не больше, чем в вареной свекле, и я серьезно готовился умереть. Внезапно вспомнилась старая строчка из отчи наш». И я почувствовал, да, именно почувствовал, как душа отделяется от бренного тела, устремляясь к небесам, куда я, несомненно, должен был попасть, как принявший мученическую смерть. Я был готов к встрече с Всевышним, и даже приготовил пару фраз типа «Спартак чемпион» и «Но пасаран». Но что-то цепко держало мою грешную душу, не давая ей полностью высвободиться из бренного тела. Последнее, что довелось услышать, были обильные слова, сопроводившие чудовищной силой удар в грудь. тварь бессловесная. После этого, в которой уже раз за день наступила полярная ночь. Сначала была тишина и темнота. Благодатная, божественная, в которой меня не били, не обзывали обидными словами и ничего не выпытывали. Потом все это кончилось. Сначала в меня въехала электричка, разрезав на тысячи маленьких кусков. Потом кусочки старательно утрамбовывал трактор, величиной с девятиэтажный дом. А после случилось самое страшное. Я очнулся. Передо мной маячила рожа полуфантастического животного из романа о ненавистных инопланетян. И мне даже пришлось закрыть глаза, чтобы не видеть это жуткое зрелище. Постепенно инопланетянин трансформировался в неизвестного мужчину. Но ненависть к землянам читалась в каждой складке его жуткого лица. С меня что-то стекало, но разобрать, вода это или кровь, не представлялось возможным. Я вновь был скован наручниками, теперь я уже знал, как это, когда руки стянуты за спиной и сдавлены безжалостным металлом. И вновь валялся на полу в той же комнате, в которой очнулся в первый раз. И если бы не лежавший неподалеку от меня труп наркомана Валеры, можно было подумать, что видел сон о том, как я отважно спасал девушку. Не в силах пошевелить ни единым членом безжалостно раздавленного тела, я старался медленно дышать, ибо каждый вдох причинял жуткую боль, причем определить, где именно болит, не представлялось возможным. Было странно, что я не утратил способности мыслить и что все еще жив. Что-то по-прежнему не пускало меня на небеса. Рожа скривилась в нелепой ухмылке, и я вспомнил глупый фильм про марсиан которые перед тем, как убить из игрушечного, сжигающего человека дотла лазерного оружия, говорили. «Мы пришли с миром. Живой. А я думал, все, опять лёша перестарался». С какой-то непонятной мне радостью произнес марсианин. Это было новое лицо в стане врага, вряд ли настроенное ко мне дружелюбно. Лицо куда-то пропало. И я подумал, что если все же умер, то это, как говорил один известный депутат, однозначно не рай. Я закрыл глаза, точнее глаз. Память функционировала так, что было даже жалко, что не отличался подобными способностями раньше. Помнилось все, что произошло, с пугающей отчетливостью в деталях. Я мог даже сказать, сколько раз пукнул перед тем, как убил одного из своих тюремщиков в отвратительно грязном помещении, когда-то называвшемся туалетом. «Хорош дрыхнуть. На небесах отоспишься спишься». Буркнуло лицо. Я открыл единственный уцелевший глаз и увидел гнусную ухмылку довольного своей избитой шутка марсианина. «Еще один юморист! Давай, козлина, просыпайся! Страна зовет!» Он продолжал повторять слышанный не одну тысячу раз штампы киношных героев и сам улыбался этим пошлостям. Марсианин резко дернул меня вверх, и я оказался полулежащим на стуле, вероятно, на том же, на который уже усаживали предыдущие палачи. Единственной частью тела, которая не испытывала боли, Была, как ни странно, голова. Я не чувствовала головокружения, мешающего сообразить, куда бежать после боя без правил с Валерой. И тошнота куда-то пропала, уступив место тупой боли, овладевшей неразумной частью тела, начиная с шеи и заканчивая пятками. А поскольку имелась возможность работать лишь головой, я решил использовать ее по назначению. Мы были один на один с марсианином, и это обстоятельство можно было расценить как определенный плюс – при условии, что я здоров и руки не скованы за спиной. В моем случае все было наоборот, и оказать хоть какое-то сопротивление я не мог, при всем моем желании. Так что плюсик был весьма условный, так сказать, теоретически. Неизвестно, сколько я провалялся без сознания, и когда вернутся остальные, чтобы окончательно отправить меня на небеса. Или не на небеса. Сейчас это уже почти не имело значения. Я повернул голову но даже такое легкое движение отозвалось нестерпимой болью. Мой тюремщик заметил это и вновь оказался перед единственным уцелевшим глазом. «Высматриваешь? Ну-ну, высматривай. Недолго уже осталось». Он улыбался, но его улыбка была сродни волчьему оскалу. Я собрался с силами и, стараясь четко выговаривать слова, спросил «Ты кто?». Марсианин засмеялся. «Я-то пришелец-прораб», — ответил он странной фразой, И мне показалось, что я уже где-то слышал это. В какой-то советской комедии, что ли? Развяжи мне руки, прораб Моя просьба была похожа скорее на приказ. Что еще больше развеселило моего собеседника? — Ага, сейчас. А ты меня в глаз ножом, как Валерку, да? В голове мелькнула мысль, и, не успев додумать, я сказал. — Это не я. Глаза марсианина округлились. — Не ты? — протянул он. — А кто же? — Не знаю. Я был без сознания. А когда очнулся, он уже лежал с этой штукой в голове. Почему-то вралось так легко, что я чуть сам не поверил. Но марсианин, похоже, клюнул. — Действительно, — сказал он, подозрительно переводя взгляд с убитого на меня и обратно. И Санька не ты завалил в уборный. — Не знаю, про кого ты говоришь, но я сказал правду. Он... — Я вытянул подбородок, указывая на лежащего на полу Валеру избил меня, и я отключился. А когда пришел в себя, наручники были только на одной руке, а этот лежал, вот как сейчас. Неужели я не снял бы их вовсе, если у меня были ключи? Он явно был озадачен четкой логикой. Трудный мыслительный процесс так явственно отражался на его лице, что будь я профессиональным физиономистом, наверняка смог бы прочесть его мысли. Пришелец-прораб продолжал думать о чем-то, ощупывая меня взглядом, словно собираясь купить. Скорее всего, он сравнивал меня с комплекцией убитого. Так, протянул неопределённое. Было заметно, что он сомневается и никак не может определить, верить мне или нет. Я понимал его. Если предположить, что я говорю правду, то он сейчас находится в опасности, потому что тот, кто разделался с двумя неслабыми мужиками, может также обойтись и с ним. Марсианин нервно обернулся и посмотрел на дверь. Затем его взгляд вновь вернулся ко мне. «Ты вообще ничего не помнишь?» «Нет», – я отвечал уверенно, насколько позволяло положение. «Говорю же, валялся тут без сознания. Все благодаря ему». И снова указал на Валерия. Мой тюремщик замолчал, задумавшись. Надо было приступать ко второй части стихийно возникшего плана. «Послушай», – начал я, не зная, как к нему обращаться. «У меня есть предложение». Но прежде чем отвергнуть, ты сначала выслушай. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Видимо, ему было не впервой слышать подобное. Но ничего не сказал, не перебил. А это уже было что-то. Вчера в Метрополе убили троих ваших. Он согласно кивнул, и я заметил, что его взгляд посерьезнен. Еще там погибли два человека. Один из них был мой друг. Марсианин не смог скрыть своего удивления. Какой еще друг? А кто второй? Теперь уже настала моя очередь удивляться. Такой большой человек, которого при жизни звали Германом, и девушка-горничная, которую перед смертью застрелил один из ваших. По его реакции я понял, что это для него новость, и продолжил. Я видел их собственными глазами и знаю, что оба были мертвы. Допустим, задумчиво предположил марсианин и больше ничего не сказал. Я был растерян. И предположения, почему не были найдены тела Геры и Лиды, сменяли одно другое, как в калейдоскопе. «Ладно, потом разберемся», — сказал я скорее самому себе. Суть не в этом. У Германа был дипломат, в котором лежало около 300 тысяч долларов. И когда я понял, что он мертв, то забрал эти деньги. «Сколько?» — не скрывал своего удивления мой собеседник. Я прикинул, что Герина квартира в Питере могла стоить и больше. Но, боясь испугнуть его, назвал скромную, по моему мнению, цифру. Триста. Примерно. Он продал квартиру в Питере, и все деньги у него были с собой. Точно я не знаю, потому что пересчитывать не было времени. Марсиянин уставился на меня. И ты, я так понимаю, предлагаешь мне эти деньги. Чтобы я отпустил тебя? На его лице вновь заиграла глупая и зловещая ухмылка. Набравшись наглости, я ответил. «Хрен тебе всё! Половину!» Он ничего не ответил и продолжал пристально разглядывать меня. «Решает, вру или нет», — подумал я и не ошибся. «А как ты докажешь мне, что не врёшь?» — спросил он, хитро прищурив один глаз. «Очень просто. Мы поедем прямо сейчас в одно место, и я вытащу из тайника дипломат, в котором они лежат. Говоря это, я надеялся, что он всё-таки снимет наручники». Не поедем же мы в самом деле по городу в таком виде. Ага, я понял. Мы приедем к твоим друзьям, где меня укокошат. А деньги, если они вообще есть, ты разделишься своими напарниками. Я посмотрел на него, как на идиота. Если бы у меня были, как ты выражаешься, напарники, я бы подстраховался, когда ехал на встречу с вашим Мурейко. Ладно, дело твое, можешь не верить. Я сделал вид, что разговор отнял все силы, И закрыл глаз. Другой по-прежнему не функционировал. Марсианин молчал. В его продажной душе шла нешуточная борьба. Таких денег у него, по всей видимости, никогда не было и, может, никогда не будет. И если я не вру, то для него это был шанс начать другую жизнь, затеряться, затаиться на некоторое время, а там глядишь и повезет. Опять же, наверняка он не собирался со мной делиться. И как только я показал бы, где они лежат, Просто прикончил бы меня. Это была, так сказать, одна сторона золотой медали. С другой стороны был Мурейко, с его возможностями, о которых он знал не понаслышке. И эта сторона была не менее весомой. Я догадывался, что он сейчас решает задачи с двумя неизвестными: как получить все деньги и остаться при этом в живых. Моя обретенная совсем недавно способность к телепатии вновь проявилась во всём блеске. Он взглянул на меня, стараясь придать лицу доверительное выражение, и спросил, «А где находится дипломат?» «Так я тебе и сказал». Я попробовал усмехнуться, но тут же почувствовал боль. Все-таки били меня качественно, с пониманием. Он замялся, не зная, как спросить меня, в какой части города находится дипломат. И я понял его план. Взять деньги и успеть вернуться сюда, предварительно убив меня» а потом представить все так, будто я умер, не приходя в себя. Хороший план, что и говорить. Я решил ему немного подыграть. Если тебя интересует район, то это на профсоюзной улице. Больше ничего не скажу, пока не решишь, отпускаешь меня или нет. А если нет, вообще ничего не скажу, хоть режь. Я замолчал, давая ему время осмыслить мое предложение. Во-первых, он должен определить, сколько добираться до профсоюзной. Во-вторых, понять, что я скорее умру, чем расскажу, где спрятан дипломат. Вот так. И единственное, о чем я сейчас мечтал, чтобы место, в котором меня держали уже несколько часов, находилось недалеко от профсоюзной улицы. И это могло подтолкнуть его к принятию нужного мне решения. А где на профсоюзной? И, заметив, что я покачал головой, как бы отказываясь отвечать, поспешно добавил – «Ну, ты понимаешь, что мне нужно будет вернуться сюда, чтобы не нажить геморроя. А если я успею вернуться до прихода старшего, то что-нибудь придумаю». Его попытка обмануть меня насчет моей участи была настолько жалкой, что стало даже смешно. «И как ты объяснишь мое исчезновение?» «Ну, скажу, отлучился в туалет, а ты сбежал», — продолжал он. Скованный по ногам и рукам, мне нельзя было соглашаться на его детские отговорки. Иначе он мог догадаться, что я тоже веду свою игру, почти такую же примитивную. Единственная разница заключалась в том, что у меня был товар, а у него не было ничего. Если, конечно, не считать мою драгоценную жизнь. Да, согласился он, подумав. Так не сбежишь. А если я скажу, что тебе надо было в туалет, а? Он с надеждой посмотрел на меня. Не можешь же ты сходить в туалет в таком виде, правда? Жалкий, ничтожный человечишка. Я почти физически чувствовал, как его жадность борется со страхом. И что? Я ударил тебя, ты отключился, а я сбежал? Так что ли? Точно, — обрадовался марсианин. Точно. Огреешь меня чем-нибудь, а когда Мурейка вернется, найдет меня в отключке. Это ты здорово придумал. Это не я придумал, обозлившись, подумал я. Было понятно, почему он так легко согласился, чтобы я его чем-нибудь огрел, потому что этого не будет. Меня разбирала злость, и я не мог сдержаться, чтобы не спросить. «А пистолет у тебя есть?» «Конечно». Он заторопился, вытаскивая какое-то незнакомое мне оружие. «Видишь?» «Вижу», — ответил я. «Вот что. Давай я лучше прострелю тебе бок. Не насмерть, а так, понарошку. Будет правдоподобней, верно?» Я смотрел на него одним глазом, но даже так было видно, как изменилось его лицо. Наверное, подумал, что у меня нет резона ранить его, и что я, вероятнее всего, просто пристрелю его. Но его мучения продолжались всего пару секунд, после чего, сделав над собой заметное усилие, он согласился, входя в роль. «Да, в самый раз. Только не ты меня подстрелишь. Я сам это сделаю, когда вернусь. А ты уже будешь где-нибудь далеко отсюда. У тебя есть где спрятаться, пока утихнет эта байда?» «Козёл. Ладно, я покажу тебе, что такое еврейский мозг. Пусть он и достался мне от отца. Такими или примерно такими были мои мысли. Но слова, сказанные вслух, были совершенно другими. И есть пара точек, а насчет того, что сам себя прострелишь, это правильно. Зачем мне сюда возвращаться? Незачем. Подвел черту мой временный союзник, подтверждая, что он согласен. Но у меня были к нему вопросы, и я намеревался получить на них ответы прямо сейчас. — Кстати, как тебя зовут? — Толик. — В смысле, Анатолий поспешно ответил он. «Отлично. Меня зовут...» «Я знаю, валентин от чего Отчего-то радостно сказал Толик-марсианин. «Хорошо, слушай, Толя». А эти давно ушли. Он сразу понял, кого я имел в виду под словом «эти» и быстро сказал. «Не очень. Минут тридцать, может, больше. Можем успеть». Он даже не понял, что выдал себя, а я не стал показывать. Далеко. Важно было понять, куда мог уйти мурийка когда я был у него в руках. А он мог выбить из меня все, что его интересовало. Значит, у него было не менее важное дело. «Не знаю», – нехотя ответил Толик. Сказал, что вернется через пару часов. Он явно не договаривал. Что-то очень важное для меня. «А куда они поехали?» Продолжал я давить на него и, предупреждая его вопрос, добавил. «Представь, что он знает мои норки. Что будет, когда я явлюсь туда с половиной денег?» «А ты, ничего не зная, начнёшь врать при стрельбу и всё такое». «Да, понятно». Он подумал меньше секунды. «На Кутузовске поехал. А куда, я не знаю. Какая-то девка там живёт, что ли?» Услышав его ответ, я похолодел. «На Кутузовском жила Лена». «Нет, на Кутузовском жила не только Лена. Но я не верю в совпадения. Тем более в такие». «Какая девка?» Я спросил, стараясь смотреть ему прямо в глаза. «А я знаю». Мне не докладывают. Он нервно потер переносицу. Просто слышал, как майор говорил, что нужно проверить адресок на Кутузовском. Так он майор. Я думал капитан. Уже год как майор. Имя не называл, может, адрес. Я ждал ответа, не двигаясь с места. Нет. Сказал, что нужно проверить одну сучку. Так и сказал. Он нервничал с каждой секундой. Ну что, едем? Да, наручники. Сомнений не оставалось. мурейка знал о Лене. Злость на себя вспыхнула, как сверхновая. Не будь я таким идиотом, то удалил бы ее СМС сразу, как оно пришло, и не стал бы посылать Катю прямо в руки мурейка. Стараясь не выдать обуревавших меня чувств, я повернулся к нему спиной, чтобы он снял наручники. И мне показалось, что Толик немного тормозит. Но чего тянешь? Давай быстрей. Не успеешь ведь вернуться. А ведь тебе еще надо деньги спрятать. Последнее подействовало. Через секунду руки были освобождены, а вслед за ними и ноги. «Смотри», – предупредил он меня, слегка отодвигаясь в сторону. «Если ты решил обмануть меня, убью тебя и не задумаюсь». «Да как же я смогу?» Почти искренне удивившись, я пожал онемевшими плечами. «К тому же у тебя пистолет есть, а у меня нет». «Да», – согласился Анатолий и спросил. «Идти-то можешь?» Я сделал два неуверенных шага затем еще два. Вроде. Тогда шевелись. Мы прошли по коридору и, немного пропетляв, подошли к темной лестнице, ведущей вниз. «Ты первый», — предложил марсианин, и я был вынужден согласиться, констатируя, что вариант оказаться у него за спиной не прошел. В запасе было еще несколько, но всему свой черед. Прогнившие от старости перила закачались, когда я, пытаясь побороть внезапно нахлынувшую тошноту, схватился за них. Тошнота прошла быстро, через минуту, когда я стоял на улице, вдыхая ночной московский воздух. «Где мы?» – спросил я, не узнавая местности. «Теплый стан». Ответ Толика был коротким, но удивительным. «Кто-то явно слышал мои молитвы, когда я просил оказаться поближе к профсоюзной улице».